Глава седьмая «Сегодня ночью», — сказал господин Митрил, глядя в окно, выходящее на восток. «Ближе к полуночи». Альмар тоже слышал приближение волны. Степь отчетливо звучала иначе. «Третья волна, которую ему придется увидеть». Потом господин Митрил отвернулся от окна, и Альмар заметил, как глубоко между его бровей пролегла вертикальная складка. «Что-то не так?» — спросил мальчик. «Духи злы, – ответил тот отрывисто. Альмар сглотнул, сразу вспомнив убитого им подростка Туура. Взгляд господина Митрила стал понимающим, он тихо рассмеялся. «Нет, парень, ты тут точно ни при чем». Духам нет дела до щенков, которые погибли из-за собственной дурости. Духи злые из-за чего-то куда более серьезного. В последний раз я чувствовал такую ярость волны много лет назад. Складка между бровями стала еще глубже. Господин Митрил подошел к своему походному мешку, вытащил несколько кошелей, Раскрыл первый и достал то, что выглядело как амулеты, а амулетом, наверное, и было — кусок прозрачного горного хрусталя на тонкой цепочке. Достал, повесил себе на шею поверх одежды. За этим последовали широкие кожаные ремни, которыми он обмотал себе руки от запястья до локтя и надежно закрепил. — Что случилось тогда, много лет назад? — спросил Альмар. — Нападение. Отвечая, полуэльф продолжал доставать новые вещи. Тонкий витой головной обруч из светлого металла, который он тут же надел. Две тонкие веревки, сплетенные из красных и золотых нитей. Первую веревку господин Митрил сунул себе за пазуху. Вторую протянул было Альмару, но потом опустил руку и покачал головой. Напомни мне, научить тебя пользоваться Ашенуве, потом, когда волна пройдет. Альмар кивнул и продолжал молча наблюдать, как господин Митрил достает все новые и новые вещи. Последними оказались короткие кривые мечи и парный к нему кинжал, тоже с искривленным лезвием. Такое оружие, насколько Альмар знал, любили в каганате. Полуэль взял меч в правую руку. Кинжал в левую, сделал несколько выпадов по защитных приемов, примиряясь, потом убрал в ножны на поясе и задумчиво оглядел Альмара. Кольчугу надень. день, не споря, мальчик полез в свой походный мешок. Вы думаете, на нас кто-то нападет? Не то чтобы думаю, но лучше подготовиться. Духи злые не просто так. А нападение, которое случилось много лет назад, «Что тогда произошло?» Господин Митрил не отвечал долго, потом проговорил с неохотой. «Тогда от рук чужаков здесь, в степи, погибло много людей. Когда-нибудь я расскажу тебе подробнее. Но не сейчас». В память Альмара всплыло воспоминание. Рассказ Ниты о том, как она спасла Мэля. послала его самого, но не его маму, И за это он посчитал ее плохим другом. «Когда оно случилось, то нападение?» Господин Митрил пожал плечами. «Давно. Ты тогда еще не родился». «Значит, это не могло быть то самое нападение, потому что Нита была даже младше Альмара. Ей вряд ли было больше семи лет. Ну, самое большее восемь. Старше она точно не выглядела». «Выглядела». Но ведь выглядеть и быть — это не одно и то же. Нита называла себя чародейкой и умела вещи, доступные только взрослым, сильным магам. Ходить по воздуху, например. А еще она могла появляться и исчезать где угодно без всяких врат. Или частично менять свое тело. А когда они играли с магией, она никогда даже не заикалась о том, что ее резерв истощается. Вообще не упоминала резерв. Будто бы он был бездонным, или же она вовсе в нем не нуждалась? «Подойди — Подойди-ка, — велел между тем полукровка и повязал двуцветную веревку вокруг пояса альмара, прямо поверх кольчуги, проговорив одновременно короткий вечетатив на незнакомом мальчику диалекте. Потом объяснил. — Это амулет невидимости. Пока он на тебе, ничьи глаза, кроме моих, не смогут тебя увидеть до следующего полудня. А сейчас ложись и постарайся заснуть. Волна придет только через несколько часов». С этими словами господин Митрил достал из очередного кошеля горсть крупных коричневых зерен Бунна и закинул себе в рот. Бунна давали прилив силы бодрости. Сам господин Митрил спать явно не собирался. Альмар спорить не стал. Расстелил попону, устроился поудобнее, накрылся теплым зимним плащом и провалился в сон почти сразу. Когда вдали появились очертания крепости, Тинур приказал остановиться и о чем-то коротко переговорил с двумя другими боевыми магами. Потом раздал всем в отряде по амулету, по крупному черному камню, в серебряной оправе и на серебряной же цепочке и велел надеть под одежду так, чтобы камень касался голой кожи. Черный, без бликов, камень притягивал взгляд. Его хотелось гладить, рассматривать, любоваться тем, как отражается вечернее солнце в полированной поверхности. Лис ювелиром не был, и камни знал лишь по названиям. Этот мог быть как ониксом, так и обсидианом, а может, галатом или турмалином. Остальные в отряде уже повесили амулеты себе на шеи, а лис свой все еще разглядывал, когда изнутри камня блеснуло сперва алым, потом фиолетовым, потом зеленым, а пальцы, держащие камень, закололо. А затем из глубины камня, словно из-под воды, выплыл глаз и уставился на него. То есть глаз оставался внутри камня, но смотрел прямо на лиса, будто изучая. Самый обычный человеческий глаз, с голубоватой радужной оболочкой и круглым черным зрачком, который то расширялся, то уменьшался. Лис смотрел на глаз. Глаз смотрел на лиса, и это длилось до тех пор, пока кто-то рядом что-то не сказал, и лис не очнулся, не вскинул голову и не понял, что на него смотрит очень недовольный тенур. «Я велел надеть амулет», — процедил старший мак сквозь зубы. «Надеть, а не разглядывать». «Что это за бесовщина?» — слабым голосом спросил лис, показывая тому одиноко плавающий глаз. Вернее, пытаясь показать, потому что взглянуть на камень с его обитателем Тенур не соизволил. «Надень амулет. жива. Приказал он негромко, но отчеканя при этом каждое слово. И у Лиса возникло отчетливое ощущение, что от быстрой, но при этом болезненной смерти его отделяет всего несколько мгновений. Руки будто сами поднялись, надели цепочку с амулетом на шею и засунули камень под одежду. Точно как было велено. Тинур отъехал от него не сразу. Еще несколько мгновений продолжал сверлить взглядом и только потом направил коня к центру отряда. А у лиса вдруг появилось дикое ощущение, что если Тинур сейчас обернется, то вместо лица у него окажется зубастая морда, точно как у магистра Драу. Тинур тем временем вновь достал из сидельной сумки сферу ангун и начал произносить заклинание на все том же шипяще рычащем языке. Камень амулета сперва потеплел, но вскоре приятное тепло сменилось сжением. Судя по выражениям лиц, как магов, так и наемников, они это тоже ощутили, но пожаловаться никто не посмел. Когда Тинур опустил ангун и сжение стихло, лис оглядел окружающую степь. Пытаясь понять, что изменилось, но степь осталась прежней. А вот отряд нет. Люди таяли, и лошади, на которых они сидели, таяли тоже, становясь почти прозрачными. Вскоре от каждого всадника остался лишь слабо обрисованный силуэт. Это полок невидимости и неслышимости, повысив голос, объявил Тенур «Нам не нужно, чтобы Митрил заметил наше приближение и пустился в бега!» Лису просились на язык десятки вопросов, в основном связанных с действием с Ферангун, но усилием воли он заставил себя промолчать. Потом. Он задаст все эти вопросы потом, учителю, а не этому, недружелюбному магу. Путь до хранимого места занял пару часов. Когда оно со своей высокой крепостной стеной, четырьмя башнями и так удобно открытыми воротами оказалось совсем рядом, Тинур вновь остановил отряд. Напоминаю, хотя Митрил не маг, он много лет был правой рукой Тангила. Он опасен, изворотлив, хитер и наверняка готов ко всему. Не забывайте, нам он нужен, только живым». И если кто-то из вас нарушит приказ и убьет его, неважно, по какой причине, того я прикончу лично. Они уже въезжали в распахнутые ворота, когда Лис посмотрел на запад. До заката осталось совсем недолго. Митрил на четвертом этаже восточной башни, сообщил Тинур, когда они остановились у лестницы, ведущей внутрь центрального здания. Лис прикусил язык, давя вопрос о том, откуда тот узнал о местонахождении полукровки. Будь Тенур темным магом, Лис предположил бы, что он использовал тени разведчики. Но у светлых власти над тенями не было. Хотя, наверное, Тинур опять задействовал магию сферы Ангун. Вообще, у Лиса начало складываться представление, что для знающего мага, в чьи руки попал этот артефакт, Оставалось мало невозможного. Может быть, с помощью ангун удалось бы победить даже Тангила? — Со мной пойдут Ташика, Вервей, Далахар, Рукка и Лис, — распорядился между тем Тенур. — Три взрослых мага и два наемника против одного полукровки. Себя Лис не считал. Во-первых, он был все еще под подмастерьем, а во-вторых... Магистр Ковель отправил его наблюдателям увидеть, запомнить, по возвращении доложить. Значит, три мага и два наемника. Лис вспомнил предупреждение Тинура, но слабо представлял, что именно обычный человек мог противопоставить сильнейшим боевым магам Светлого Совета. Тинур просто осторожничал, что было понятно и даже похвально, но, положа руку на сердце, бессмысленно. Тем более, что все они до сих пор выглядели как почти прозрачные силуэты и не издавали при движении никаких звуков. На четвертый этаж Восточной башни Лис поднимался сразу за Тинуром, отстав от старшего мага всего на шаг. А потом лишь чудом успел дернуться в сторону и избежать удара метательным кинжалом. Тинур удара не избежал. Но от его магических щитов клинок бесполезно срикошетил и лишь звякнул о стену. Хотя нет, не бесполезно, потому что невидимость стену раслетела. Оттолкнув лиса, по лестнице вбежали остальные маги и наемники. И каждый получил по своему жалу и тоже потерял невидимость. Лис видел Митрила лишь однажды в жизни. Полгода назад, когда черноволосый полукровка вышел из леса на поляну к костру, который разжег в фальшивый вент. Хотя та встреча длилась недолго, лис ее хорошо запомнил, как и свои впечатления о Митриле. Тогда, изысканно одетый и изящный, он пришелся бы к месту хоть на императорском приеме, хоть при дворе князя Лазурной долины. Но сейчас, замерший в боевой стойке с саблей в одной руке и кривым кинжалом в другой, одетый как дикарь, вооруженный как дикарь, с дикарской прической в десяток длинных растрепанных кос, он казался настоящим кочевником. А его эльфийские черты лица и заостренные уши были лишь недоразумением, не стоящим внимания. Митрил, если сдашься, мы не причиним тебе вреда сказал Тинур. Как неожиданно, отозвался полукровка, не двигаясь с места. Мне следует хорошенько об этом подумать. А еще неплохо бы услышать, зачем я вам и кто вы такие. На языке империи Митрил говорил чисто, без малейшего акцента. Мы пришли по поручению Светлого. Тинур ударил без предупреждения. Сперва волной сырой силы сбить полукровку с ног, заставить растеряться и сразу же следом сеть. Сплетенные из лучей света своим действием сеть напоминала то, как работали тени темных магов. И как с тенями далеко не все светлые маги были способны овладеть сетью. Лис вот пока не научился, и учитель убеждал смириться с тем, что уже никогда не научится. Полукровка, между тем, вскинул саблю и кинжал, перекрестив их, будто надеялся отбить магический удар. И это действительно выглядело так, будто он принял на клинки волну сырой силы. Принял. Остановил. И вернул назад. Вернул вместе с сетью, потому что Тинур сперва пошатнулся и сделал шаг назад, а потом весь его силуэт окутала светлая дымка. Окутала и тут же рассеялась, но за этим мгновением Митрил успел рвануть шею что-то блеснувшее синим огнем, кинуть это на каменный пол перед собой и раздавить каблуком. Лис напрягся, готовясь сам, не зная к чему, но ничего не произошло. Так вы пришли по поручению Светлого Совета? спросил Митрил таким тоном, будто никакого нападения не было. И что же нужно от меня высокочтимым магом? Сотрудничество, — процедил Тинур, в идеале добровольное. — По поводу. А ведь Митрил не выглядел обескураженным из-за того, что нечто синее, которое он раздавил, никак не подействовало. Или держал лицо, или все шло именно так, как он задумал, а разговор он завел, чтобы потянуть время? Возможно, Тинур тоже об этом подумал, или же он просто не собирался вести переговоры. Так или иначе, но он ударил вновь, и в этот раз одновременно с двумя другими магами.